Все это пронеслось в сознание Филимона Прокопьевича за какие-то 10-15 критических секунд. Наступила та свинцово тяжкая тишина, когда слова не имели уже никакого смысла, когда злоба дошла до предела кипения. Слышно было трудное шипение тяжелых вздохов Филимона Прокопьевича, не менее напряженное дыхание демида. Хоть бы глоток холодного воздуха. В голове у Филимона било молотками, то налитое кровью лицо казалось медным. Машинально сам того не сознавая, трясущимися скрюченными пальцами левой руки, Филимон нашаривал борчатки-неподатливые крючки, расстегивая их, освобождая грудь от бараньего панциря, в котором он запрел. Он стоял возле стола на широко расставленных ногах, упираясь кулаками в стол, похожий на большой ржавый черный якорь, прислоненный к утлой латчонке. Его расширенные гневом глаза такого безобидного васильково-поднебесного цвета наливались кровью. Лицо его сравнялось в цвете с рыжей бородой, а со стены, чуть склонившись вниз, глядел на него благостно ухмыляющийся его двойник — протопоп Иоанн Кранштадский которого Филимон Прокопьевич получил дар от Уджейской церкви в 1923 году за принятие православной веры. Тогда он плюнул с высокой колокольни на все старобрядчество, чем жили его предки, начиная от пугачевца Филарета. Откровенно говоря, он вообще не верил в Бога. Еще с тех дней, когда лежал в смоленском лазарете с брюшным тифом, и каждые сутки из лазарета вывозили десятки трупов солдат, усомнился Филимон в существовании Бога, но приличие соблюдал. С тем и принял православие, ради приличия. В смутную пору после гражданской войны, припрятав отцовское золото, Филимон ждал. Когда же, наконец, все успокоится, ушомкается, и он тряхнет мощной. Тогда бы он показал, на что способен Филимон Бровиков. он бы завел конный завод, шестерки росаков, гонял бы емщину, не зря покойный тятенька Прокопий Веденевич поучал Филю «Смотряй, вожу не отпускай, че ухватишь, держи крепко, раздуй-ка чтоб затмить самого Юскова». Но кадила раздуть не довелось, тут уж другие причины, а что насчет, что «ухватишь, держи крепко», этой заповедью Фили никогда не пренебрегал. И вот выставляют его из собственного дома, и кто? Сынок, варнак. Было чего сбеситься Филимону Прокопьевичу, собственный дом для него — видимый оплот жизни. И хоть не жил в доме, но всегда знал, что у него есть собственные домина, а тут еще двустволка, какую во всей тайге не сыщешь. Десятка три медведя уложил из нее, штук пятьдесят моралов. Сколько сахатых, бесчетное количество снял белок. Верно, двустволка имена ее получил как премию «Сын Демид», и на ложе серебряная пластинка с дарственной надписью А где-то в сундуке Филимонихи хранится соответствующая бумага. Все это так, но Филимон привык к Дустволке и давно сказал это мое, а мое отнять нельзя. И вот стоит перед ним сын, их разделяет угол стола всего один шаг, а кажется, что не угол стола разъединяет отца и сына, а желдецкий хребет. Так далеки они друг от друга. Если бы на лице Демида дрогнул хоть один мускул, тогда Филимон обрушился бы на него, как гора на мыши, и раздавил бы, но сын стоял перед ним, напружинясь, уверенный в своей силе. — Судьба решается, — снова осенило Филимона Прокопьевича. Он уже знал, если сейчас отступит, то никогда уже не перенесет ногу через порог собственного дома. Он будет изгнан навсегда. Филимонюху била лихорадка. Зубы ее стучали, ноги подкосились, и она, придерживаясь рукой за печь, тихо сползла на пол возле кочерги, замерла в ожидании. — Ай, что вы тут, тятенька! — неожиданно лопнула тягостная тишина. Плечи Филимона и Демида в раз обвисли, Оба перевели дух. В избу вошла Иришка Мызникова, меньшая дочь Филимона Прокопьевича, а за нею Иван Мызников, рослый парень. «Что это вы, а? Вчера слышала, подарались? С ума посходили, что ли?» — звонко лила Иришка, помигивая светлыми глазами. Одета она была по-городскому. Нарядное пальто из коричневого драпа, замысловатые манжеты, объемистые карманы, куда можно было всыпать по полпуда зерна, дерматиновая сумочка на руке, яркая гарусная косынка и два прикрывающие золотистые волосы и иришки, губа накрашенная, утолщенные, брови подведены и даже на щеках румянец кажется не совсем натуральной. Напряжение спало. Филимон обругал Демида как непутевого сына. Демид отвечал не менее энергично. Иришка старалась примирить отца с Демидом, но ни тот, ни другой не приняли ее слов близко к сердцу. Разошлись с смертельными врагами. Филимон Прокопьевич отступил от собственного дома и от двустволки. На крыльце он плюнул, взвалил на плечо мешок. И подался к фролу Лалетину в свыку. Между тем Иришка с Мызниковым пришли пригласить Демида к себе в гости. Демид, еще не остыв от напряжения, сперва не ответил на ее приглашение, с неприязнью косясь на Иришкины ноги, обутые в резиновые боты. Колени Иришки обтягивают тонкие чулки, виднеется низ шерстяного платья со складочкой. «Придешь, Дема?» — трещала Иришка, поблескивая мелкими беличьими зубами. Подбородочек у нее легонький, носик слегка вздернутый. Красавица! «У нас будут свои люди. Мы с нечата, да приглашу из геологоразведки Олега Двоеглазова и Матвея Вавилова. Если бы я вчера знала, что ты возвернулся, прилетела бы к вам среди ночи». Демид поднял голову. «Говоришь, среди ночи прилетело бы. Еще бы, как пуля прилетела бы». Демид криво усмехнулся, щека его задергалась. «Что ж ты не прибежала к матери, когда находилась с умой по деревне?» Мызников кашлянул, переступил с ноги на ногу. Иришка глянула на мать, фыркнула. «Она ходила по своей воле. Причем я-то?» «По своей воле? А что же?» «У ней, небось, зимой льда не выпросишь? Когда у меня родилась Гланька, я просила у нее хоть с метру батиста, дала мне? Фигу, сундуки, напиханы добра, а сама ходит в рванье. Чего у нее там только не лежит? И куски бархата, и батисты, и кружева, от денег сколько? Тятенька-то, когда был за вхозом, сколь всякого добра скупил у эвакуированных». «Ай, бесстыдница, ай, бессовестная!» — всполошилась Филимониха, беспокойно заерзав на лавке. «Вот врет-то, вот врет-то, бесстыдница окаянная! Ты мне клала в сундуке то добро, аль не клала?» Слова Иришки оглушили Демида. Он не знал, что сказать. «Не может же быть, чтобы в сундуках у матери лежало добро!» Не раздумывая, он пообещал Иришке, что придет к ним посидеть в компании, тем более Иришка пригласила геологов, с которыми ему необходимо завязать связи, войти в жизнь поисковой партии, один из отрядов которой размещался в белой елане под начальством инженера Марка Гранник. Уходя, Иришка шепнула ему по секрету, что на гулянку пригласила Агнию Вавилову, и, блестя глазами, поскорее ушла из избы. Демит долго ходил по избе, никак не укладывалось в голове, что мать, имея деньги, ценные вещи, могла надеть на себя сумму и идти по деревне. Это что-то чудовищное, неестественное, противочеловечное. Неужели до такой степени может изуродовать постыдное стяжательство, крахоборство, когда человек в состоянии голодать, лежа на хлебе? — Так что же у тебя в сундуках в самом-то деле? — остановился Демид перед матерью. Желтое иссохшее лицо матери пугливо отвернулось от сына, а тонкие скупые губы прошептали. — Рвань разная, демушка, истинный бог! Врет, Иришка, то врет! — Чтоб ей не видеть белого света, где ключи? Деку теряла, давно утеряла. Рвань-то, че смотреть? Может, в рванье найдется кофта почище, чем на тебе сейчас? И, милый, весь народ в рванье да в хламиде. Демид раза два прошелся по избе, заглянул на печку под кровать, будто что искал. Значит, ключи потеряла. Мать Пресвятая Богородица, да что же это такое? Взмолилась мать, не в шутку пугаясь. Она видела, что Демид вытащил из-под печки конец толстой проволоки, из стены гвоздь нашел заржавленные стамески, щипцы и перешел в горницу. Здесь как будто век не открывались окна, пахнет плесенью и спертым прокисшим воздухом. Душно. Возле стены два сундука. Куда бы можно было сыпать кулей по пять пшеницы в каждой? Демид приподнял один из сундуков тяжел, наверное, не одно рванье. Господи, царица небесной, помоги мне, горемычной да бездолиной, начитывала мать, всплескивая костлявыми ладонями. Че делаешь, демушка, замки-то испортишь? Матушки свет. — Замки-то ханут, таких нету теперь, господи. Рванье можно не замыкать. Агриппина великомученица помоги мне, демушка, не ломай, Замки-то, ключи найду, завтра найду.